Теперь скажите мне, доктор Мортимер, это очень важно. Виденные вами следы были отпечатаны на дорожке, а не на траве? На траве нельзя было видеть никаких следов. Были ли они на стороне калитки? Да, на краю дорожки, с той же стороны, где и калитка. Вы чрезвычайно заинтересовали меня. Еще вопрос, была ли заперта калитка? Заперта на замок. Как высока она? Около четырех футов. Так что можно перелезть через нее? Да. Не видели ли вы каких-нибудь следов у самой калитки? Ничего особенного. Царь небесный, и никто не исследовал это место? Я сам осмотрел его. И ничего не нашли. Я был очень смущен, Было очевидно, что сэр Чарльз стоял тут в продолжении пяти или десяти минут. Почему вы это узнали? Потому что пепел с его сигары успел упасть два раза. Прекрасно. Это, Ватсон, коллега, нам по душе. Но следы... На всем этом маленьком кусочке гравия были видны одни только его следы. Я не видел никаких иных. Шерлок Холмс ударил себя по колену с выражением досады и воскликнул. «Ах, отчего меня там не было!» Это, очевидно, необыкновенно интересное дело, и такого рода, что оно представляет обширное поле действий эксперту-аналитику. Эта страница гравия, на которой я мог бы прочесть так много, давно уже стерта дождем и тяжелыми сапогами любопытных мужиков». Ах, доктор мортимер доктор мортимер как это вы меня не призвали туда на вас поистине лежит большая ответственность я не мог вас призвать мистер холмс не обнаружив этих фактов во всеобщие сведения а я уже высказал вам причины по которым не хотел этого сделать кроме того э, кроме того почему вы колебались Есть область, в которой самый проницательный и опытный сыщик беспомощен. — Вы хотите сказать, что дело это сверхъестественное? — Я этого, собственно, не сказал. — Да, но, ну, очевидно, думаете. — Мистер Холмс, со времени этой трагедии... До моего сведения дошло несколько инцидентов, которые трудно примирить с естественным порядком вещей. Например, я узнал, что до этого ужасного происшествия несколько человек видели на болоте существо, соответствующее этому баскервильскому демону, существо, которое не может быть ни одним животным известным науке. Все, кто видел его, говорили, что это громадное существо, светящееся, отвратительное и похожее на призрак. Я расспрашивал всех этих людей. Один из них крестьянин с крепкой головою, другой кузнец, третий фермер на болоте, и все они говорят одно и то же об этом странном привидении. И то, что они рисуют, в точности соответствует адской собаке из легенды. Уверяю вас. Что в округе царит ужас. И отважен тот человек, который решится пройти ночью по болоту. И вы, человек науки, верите в то, что тут действуют сверхъестественные силы? Я не знаю, что думать.